Глава 42. Мистики, мистификаторы и просто жулье. Мы оставили Португалию в блестящем положении, при Мануэле счастливом. Положение маранов там при нем было вполне сносно. Это, кстати, в основном были выходцы из Испании. Но Мануэль умер. С ним ушло и счастье Португалии. Его сын был воспитан матерью-испанкой в фанатичном антисемитском духе и не унаследовал от отца государственного ума. И сразу, как вступил на престол, возмечтал о введении Инквизиции. Все-таки он сумел это сделать не сразу, и среди событий, которые ему мешали, были просто удивительные. Началось все с того, что вскоре после вступления на престол Жуана III, сына Мануэля и испанской принцессы Марии, с корабля в Венеции сошел темнокожий человек маленького роста и заявил, что он, посол еврейского царя. Где-то на востоке, в Аравии, существует и еврейское царство, где и живет часть из пропавших десяти колен Израиля. Он, Давид Реувени, то есть из колена Реувена, брат тамошнего царя Иосифа. А в Европу прибыл для заключения союза против турок. Людей у евреев много, но нет огнестрельного оружия. Вот он и прибыл за ним, а также для координации действий. Как могли в это поверить? А вот поверили. И христиане, и часть евреев в Италии. Касаемо евреев следует сказать, что по гетто средневековой Европы всегда бродила легенда, мол, где-то на востоке, за рекой Самбатьен, существует еврейское царство пропавших к десяти колен Израиля. И вот оно наконец-то обнаружилось. Вообще-то в раннее средневековье возникали небольшие еврейские царства в Йемене в VI веке в Тунисе в VII веке, но они просуществовали очень недолго. Другое дело – Хазария. Она была большим государством, существовала веками, погибла во второй половине X века. Видимо, и жили в преданиях воспоминаний о ней. В XVI веке существовало и княжество эфиопских евреев-фалашей. Посол еврейского царя явно не был европейским евреем. Он был очень смугл или даже темнокош. И был он еменит, фалаш, выходец из Индии. Во всяком случае, он как-то разбирался в европейских делах. Но как ему поверила Европа? Во-первых, это был разгар эпохи великих географических открытий. Европейцы все время узнавали о новых странах. Только что узнали, например, об ацтеках. Во-вторых, все всегда охотно верят в хорошие вести. Турки нависли над христианской Европой страшной тучей и поиски потенциальных союзников были одним из побудительных мотивов действий Генриха мореплавателя. А с тех пор положение только ухудшилось. Давид Жироувени уверял, что его брат выставит армию в 300 тысяч солдат. Цифра для того времени фантастическая, но ведь вся эта история невероятна. А еще жило в тогдашних людях твердое убеждение, что евреи не исчезают. И если десять колен описаны в Библии, то они должны найтись. Среди евреев, поверивших послу, были и богатые. Так что скоро он поехал из Венеции в Рим с подобающей пышностью. Там он был принят папой. Произвел на папу самое лучшее впечатление. И с несколькими рекомендациями отправился в Португалию для обсуждения практической стороны военного сотрудничества. Ведь путями на восток владели португальцы. Там он начал деловые переговоры об отправке восьми кораблей с военными материалами. На что он рассчитывал? Стоял ли кто-нибудь за его спиной? Ничего не известно. Понятно, что все разговоры об инквизиции в Португалии тут же стихли. Мараны приободрились чрезвычайно. Один из них открыто вернулся в иудаизм и стал приближенным Давида Реувене. Звали его Соломон Молхо. Другие на это не решались, но чувствовали себя более уверенно. Кончилось тем, что группа португальских маранов совершила вооруженное нападение на женскую тюрьму-инквизиции в пограничном испанском городе Бадахосе, освободила нескольких содержавшихся там маранских женщин и увела их в Португалию. Возник международный скандал. Давиду и Вене предложили покинуть страну. Видимо, португальцы начали догадываться, что дело нечисто. Потом Реовенни и Молхо скитались по Европе и напросились на встречу с Карлом V в Германии, а он приказал их арестовать. Соломона Молха тут же сожгли, как вернувшегося в иудаизм. А что стало с Давидом Реовенни, неизвестно. Он исчез в тюрьмах. Есть версии, что тоже был сожжен на костре Инквизиции, говорили, что отравлен. Но теперь, в принципе, ничего не мешало введению Инквизиции испанского типа в Португалии но уперся Рим. То ли папы честно пытались отработать полученные от маранов деньги, то ли пример Испании показал, потом поздно будет сердиться, что их индульгенции не признают, а может имело значение человечность. Но Рим стоял твердо. Даже разрушительное землетрясение в Португалии 1531 года, которое там восприняли как знак гнева Божьего на отсутствие инквизиции, хотя землетрясения в Португалии вообще не нередки, Рим не убедила, не помогла и добрососедская помощь Карла V. Но позднее Средневековье было неблагоприятно для вмешательства пап во внутренние дела государств, для ущемления национального суверенитета. Все в Португалии обвиняли пап в продажности. Да и явно Рим не хотел ссориться с образцовым католиком Жаном III, когда по Европе как пожар распространялся протестантизм. С каждой сменой Папы Римского позиции португальских маранов ухудшались. И вот в 1540 году в Португалию прибыл новый папский легат, посол римского Папы для участия в деле создания Святой Инквизиции. Он энергично брал взятки со всех заинтересованных лиц, пока не выяснилось, благодаря бдительной испанской инквизиции, что это аферист, который в Испании ловко подделал разные бумаги а теперь подделал папскую грамоту, чтобы вымогать деньги, в первую очередь, конечно, у Маранов. Жулика арестовали, выманенные им деньги конфисковали, а его сослали на галеры. Но инквизиции вскоре все-таки ввели, чем, конечно, подтолкнули Маранов к эмиграции, но об этом дальше. Надо все же признать, что португальская инквизиция была менее активна, чем испанская, а жизнь шла своим чередом, требовала от португальцев уделить, наконец, внимание Бразилии. До сих пор они владели Бразилией чисто символически, но во второй четверти XVI века стало ясно, что природа не терпит пустоты. И если не принять мер к освоению Бразилии, то там обоснуются другие, например, французы. И никакие папские буллы не помогут. Короче, начали осваивать бразильское побережье. Для моего повествования важно, что заложили город Ресифи. Ресифи – по-португальски риф. То есть это там какой-то риф изумительной красоты. Но тогда чаще использовали индейское Пернамбуку. Теперь Ресифи – столица бразильского штата Пернамбуку. Но белых людей катастрофически там не хватало. Португалия была мала. Главным для нее был Восток. И вот Инквизиция стала ссылать в Бразилию маранов. Это было разумнее, чем жечек на кострах. А потом они и сами туда поехали потому что в Бразилии так и не завели инквизицию, уж больно людей не хватало. А вот в столице азиатских владений Португалии, Нагоа, на западном побережье Индии, инквизиция была. И жизнь нам тогда била ключом. В захолустной Бразилии было не сладко, пока мараны не занялись сахаром.